Глава вторая. Она мне улыбнулась. В отличном расположении духа Руслан вошел в больницу. Он нес огромный букет шикарных хальстромирий. Именно их любила его жена. В душе мужчины цвела весна, которая с легкостью затмила бы даже самый ясный день. Он счастливый отец, и эта мысль просто не давала ему покоя. Ему хотелось рассказать всему миру, какая крошечная и красивая малышка родилась вчера. Он легко перепрыгнул через ступеньки, поднимаясь в родильное отделение. «Эй-эй!» окликнул его кто-то сзади. «Куда по помытому? А бахилы где?» Он оглянулся и увидел старушку со шваброй, из-под смотревшую на него. Одной рукой уборщица упиралась в бок, демонстрируя желание атаковать непрошенного гостя. Но Руслан был слишком счастлив, чтобы конфликтовать со старушкой. В мгновение ока он оказался рядом и, обняв её за плечи, произнёс с теплотой в голосе. «Доброе утро, бабушка! Как вы прекрасно выглядите!» Пока старушка с удивлением смотрела на Руслана, он достал из кармана бахилы и ловко натянул их на туфли. «А хотите, я вам помогу мыть полы?» Внезапно добавил он, чем окончательно смутил уборщицу. «Ой, да ладно тебе!» смущённо проговорила она. «Иди уже отсюда!» «А знаете, у меня дочка родилась!» С гордостью проговорил Руслан. Затем он достал из пакета коробку конфет и протянул старушке. «Вот, это вам!» «Мне?» — не поверила старушка. Она смущённо переводила взгляд с коробки на Руслана. Ей давно никто не дарил конфет, тем более в такой красивой упаковке. Да и обнимать её хрупкие старушечьи плечи Никому уже не приходило в голову. Да что греха таить. Даже теплые слова нечасто она слышала. На глазах женщины заблестели слезы. «Берите, берите», — повторил Руслан и просто вложил в руки растерянной старушке конфеты. «Это же мои любимые», — проговорила она и украдкой смахнула слезу. «Спасибо тебе, сынок». Тут уборщицу позвала старшая медсестра, и та, прижав коробку конфет к груди, распрощалась с Русланом. Продолжив свой путь, он чувствовал, что сделал хорошее дело и подарил этой женщине немного душевной теплоты. И это ощущение согревало его. Перед входом в отделение его встретила медсестра. Она внимательно осмотрела букет и, переведя взгляд на счастливого отца, сказала, — А вы куда с цветами? У нас не положено. — Почему это не положено? Руслан почувствовал, как впервые неприятные ощущения проскальзывают в его душу. Такой порядок. Сколько Руслан не проявлял свое красноречие, его все равно не пустили с цветами в палату к жене. Но разрешили показать ей букет. А потом поставили альстромирии в ординаторской и захлопнули перед зеваками дверь. «Выбь еще красные яблоки ей притащили», — пошутила медсестра. «А ей нельзя яблоки?» — удивился Руслан, чувствуя себя явно не в своей тарелке. «Ей нельзя ничего красного, ничего оранжевого». «Иначе у ребёнка может быть аллергия», — разъяснила медсестра. «Да и яблоки ей можно только запечённые», — Руслан понемногу начинал вспоминать. «Да, об этом он уже слышал, кажется, на курсах для будущих родителей. Или, может, от Розы». Наконец он попал в палату к жене и даже облегчённо вздохнул. Вот его нерушимая крепость, где он чувствовал себя уютно и комфортно. Но сегодня Роза, которая всегда встречала его ласковой улыбкой, Выглядела уставшей и опечаленной. «Хорошо, что ты пришел», — вместо приветствия произнесла она и тут же обрушила на Руслана целую лавину переживаний. «Это была очень тяжелая ночь. Жанна почти не спала. Она все время плачет. Мне кажется, что она голодная, а молока еще нет. Она не наедается. Наверное, поэтому и плачет. Я носил ее на руках, но у меня все болит». Я только кладу Жанну в кроватку, она сразу начинает плакать». Руслан обнял жену и прижал ее к своей широкой груди. В ту же секунду он ощутил, как рубашка стала подозрительно намокать. Так и есть. Роза тихонько плакала. «Ну, тише, тише, родная», — уговаривал он. «Я уже здесь. Все будет хорошо. Я побуду с Жанной, а ты сможешь отдохнуть». И в эту самую минуту, словно сговорившись с матерью, заплакала Жанна. «И так всю ночь», — констатировала Роза. Руслан подошел к кроватке дочери. Малышка кричала, подтягивая маленькие ножки к животику. Он понимал, что должен взять ребенка на руки, и даже протянул руки к дочери, но в последнюю секунду подумал. «А вдруг я сломаю или поврежу что-то?» Руслан осторожно прикоснулся к кроватке и начал ритмично укачивать. — приговаривал он. И вдруг Жанна перестала кричать. Она обвела комнату невидящим взглядом и задержала его на Руслане. А потом внезапно улыбнулась. И в ту же секунду мужчина почувствовал, как что-то горячее возникло в его сердце. Оно медленно распространялось по всему телу, доходя до кончиков пальцев. Эта теплота полностью вытеснила из души все неприятные переживания — связанные с агрессивной уборщицей, умничающей медсестрой и опечаленной Розой. Это все было теперь неважно. Ценным было нечто другое, то тепло, которое разгоралось в груди и которому было только одно имя — любовь. «Она сегодня улыбалась мне», — поделился Руслан с педиатром, зашедшим осмотреть ребенка. Врач внимательно посмотрела на мужчину, потом поправила очки и продолжила осмотр девочки. «Все отлично. Ребенок здоров», — заключила она и направилась к выходу. Затем, словно что-то вспомнила, остановилась, обернулась и добавила. «В таком возрасте дети еще ничего не понимают и никого не видят. Они неосознанно улыбаются. В старину говорили, что это их ангелы смешат». После этих слов она развернулась и вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Я позвонила своим родителям», — Роза обратилась к Руслану. Они так обрадовались, папа уже поехал покупать билеты. Так что на неделе планируем праздник. Запиши себе в свой бизнес-ежедневник большими буквами, чтобы не забыть, — пошутила она. Вечером, вернувшись домой, Руслан вновь вспомнил ту ангельскую улыбку своей дочери. «Дети ничего не понимают», — повторил он слова педиатра. «Какая глупость! Эта улыбка не была неосознанной!» А если мы заблуждаемся, и дети все понимают, слышат, чувствуют?» У Руслана вновь возникло острое желание записать свои мысли. Он поднялся в кабинет, сел в рабочее кресло и открыл блокнот, в котором писал накануне. Так в его дневнике появилась вторая запись. «26 июня. Сегодня моей Жанне исполнился один день. А что, чем не праздник? Всем когда-то был один день» и сегодня моя девочка впервые мне улыбалась. Педиатор пыталась убедить меня, что Жанна улыбается неосознанно, мол, ее смешат ангелы. По-моему, это полная чушь. Я не просто видел улыбку Жанны, я почувствовал ее. И это намного больше, чем могут понять сухие врачи. Это какая-то связь на более высоком уровне. Ее невозможно описать, ее можно только ощутить. А еще моя девочка преподала мне сегодня один важный урок. Если что-то не ладится или кто-то пытается испортить настроение, посмотрите, как улыбаются дети. Почувствуйте, сколько радости и тепла несет их улыбка. И в ту же минуту все горести и неприятности отступят на второй план.